Глава двадцать вторая. «Какой ротик красивый!» С усмешкой комментирует старший. «Офигеть! Новиков, какая у тебя секретарша красивая!» Замечает младший, делая круг вокруг меня, одобрительно оглядывая. «Я тоже такую хочу. Отдай мне, а? Зачем тебе такая красоточка? У тебя невеста есть?» «Судя потому что они тут в заперти сидели, не отдаст самому нужнее». Веселится старший. сейчас на обоим лиза принеси пожалуйста кофе мне и посетителям просит шеф наверняка догадываясь о моих желаниях и потому отсылая вышла из кабинета молча но двери хлопнула громко что они тут делают почему пришли к церберу села за стол какой там кофе и вообще обойдутся подняла глаза к потолку и без особого успеха пытаясь взять себя в дрожащие руки я много представляла когда то как впервые встречусь собственными братьями по отцу. Но точно не так. Я им и слова сказать не могу. Отец по страхам смертной казни запретил с ними даже просто разговаривать, не то что пытаться им что-то о себе сообщить. Да и мне не надо. От Цербера братишки вышли вместе с ним только спустя час. Я за это время смогла взять себя в руки и спокойно могу на них смотреть. Что и говорить красавцы. Высокие, подтянутые, породистые, улыбчивые. Папин гордость. Спортсмены-отличники. Живой даже лучше, чем на фото и видео. Вроде собирались уходить, но заметили меня и тут же забыли, куда шли. Оказались возле стола. Один сел в кресло для посетителей, но пододвинул его максимально близко, а второй, которому места не досталось, вообще на стол уселся. Смотрят на меня с восторгом, оглядывают. «Ну вообще, Дань, ты где такой секретаршот отхватил? И на подиум надо, а не в кабинете пылиться. «Зайка, у тебя сестры есть? А то мне тоже надо». «Интересуется. Так хочется сказать, что у меня только братья есть, но язык прикусила. Если отец узнает, что я с ними говорила, реально плохо будет. Отвернулась к компьютера, делаю вид, что работаю». «Ого! еще и неразговорчивая такая. Вообще идеал. Дань, ну правда, можно я у тебя ее переманю? Спасу тебя от соблазна, а то у тебя невеста. Зайка, пойдешь ко мне работать?» «Деньгами не обижу. Работы нагружать не буду. В командировке будем часто с тобой ездить в жаркие страны». «Нет, это выше моих сил. Так хочется ответить». Показала младшему из братьев, хотя так-то они оба меня старше, неприличную конструкцию из пальцев. Я же с ними не разговариваю, а то, что у меня пальцы сами с собой иногда в какие-то живописные фигуры загибаются, ну что ж. Братишка мой ответ, наоборот, привел в дикий восторг. Засмеялись. «Еще и с Норвом», — довольным тоном заметил уже старший. «Свою личную помощницу я не отдам, не обменяю и не продам», — меж тем заметил Цербер, по-доброму на меня глядя. «Так нечестно. Почему тебе все самые классные женщины достаются?» Возмутился младший. «Ты горем что ли, собираешь? Давай так. Ты отдаешь нам этого милого, дерзкого ангела...» А мы не рассказываем Карине, что ты тут с личными помощницами модельной внешности запираешься. Но должна же быть в этой жизни справедливость. Карину ты ведь увел у нас. Что у них там за любовные перипетии? Спросить не могу. Хотя, если обратиться к шефу, но пока лучше не лезть, больше так узнаю. Карина — это невеста Цербера, я так понимаю. Можно предположить, что она понравилась не только шефу когда-то, но и моим братцам. Но выбрала босса за какие-то его сомнительные таланты. Но меня интересует другое. У начальника, похоже, весьма дружеские отношения с моими братьями. Папочка о нем лесного мнения. Получается, Цербер довольно крепко повязан с семейством Файнберг. Еще и меня насильно привязали. Можете рассказывать Карене что угодно, спокойно ответил шеф. Думаешь, она нам не поверит? Спрашивает младший. Или тебе плевать? Да заколебали уже! «Чего прицепились к моему шефу?» «Доставать его моя должностная обязанность». «У вас, видимо, проблемы с женским полом. Раз так за чужие горем цепляетесь. подала я голосок, милый, ядовитый такой. «А, отец реально меня убьет, если узнает. Может, даже сам Цербер ему и доложит, ну и ладно. Не могу молчать, когда распирает. Они еще говорят при мне, словно ни во что не ставят и не учитывают. А зря. Я столько классных девушек знаю. С характером огонь или наоборот. Заяк, милашек, скромниц». богатеньких и упакованных или же с проблемами готовых на все хоть брачное агентство открывай ну что помочь вам с поиском трудно конечно будет характер сразу заметно что так себе прям как у меня ну может на мордашке ваш смазливый кто то и купится братьев отвисли челюсти цербер отвернулся для надежности прикрыв лицо рукой но сотрясающиеся плечи с головой выдают его беззвучное веселье а ты наглая!» С восхищением протянул старший. «Ты хоть понимаешь, кому хамишь и с кем связываешься?» «Я да, а вот вы нет. Я настолько хорошо об этом знаю, что могу даже назвать ваши даты дней рождения. А вы моё сможете?» «Закидываю удочку. Вдруг начнут копать и сами что-нибудь интересное про свои родственные связи разузнают. Я буду почти ни при чем. Не знаю, правда, почему меня до сих пор все это так задевает». «Да». «Сейчас все отлично в интернете ищется!» Подает голос младший, в то время как старший задумчиво замолчал. «Похоже, и в этой компании про нас наслышано, да?» «Так и быть!» Младший достает и протягивает мне свою визитку. Позвони мне на досуге, если надоест этот вечно мрачный тип?» Младший кивает на Цербера, который уже успел успокоиться и повернуться к нам, но совершенно не мрачно лыбится. «Хм, в общем, звони, ты забавная!» Дерзкая, наглая и прям как родная. Спасем тебя из этого треугольника. У меня из рук выпала ручка, которую я до этого нервно сжимала. Братья мне сначала дурачочками показались, особенно младше, но ну, прям как я в своем обычном режиме, но... Они не обозлились на мой выпад. Вон младший вообще родственную связь почуял. Слезы еще не к месту на глаза наворачиваться стали. Выхватила визитку и отвернулась к компьютеру. Сделал вид, что у меня очень важная и срочная работа. Босс тоже намекнул, что работа не ждет, И так из-за визита сильно отвлекся И пошел провожать гостей до лифта. Вернулся, запер зачем чем-то приёмную, подошел ко мне. «Лиза, ты как?» «О, Гумс, пробурчал я, потому что говорить сейчас не способно. Эмоции вновь накрывают. И так из последних сил держусь. Пусть уже скорее в свой кабинет уйдет. Лиз, молчу, сосредоточенно глядя в экран компьютера. «Уходи, умоляю. я сама сейчас не то что встать, лишний раз вдохнуть не могу, словно удар под дых нанесли». Вместо того, чтобы тактично уйти, Цербер оказался еще ближе, взял меня в охапку, приподнял. И вот я вновь уже второй раз за день сижу у него на коленях. Начальник стал ласково, словно кошку, гладить мне по голове и плечам, уткнулась носом в шею Даниила и горестно-прерывисто вздохнула. По щекам, потокам потекли горячие слезы. «Я думал, они знают о тебе», — произнес начальник, как то виновата. «Ты сам их откуда знаешь?» «Мы вместе учились в университете. Там подружились. Часто бывал в гостях, там и с твоим отцом познакомился». «А, вот оно что». «Ты не хочешь им сказать?» «Мне нельзя, отец запретил. Не разговаривать с ним нельзя. Не говори ему, что я тут с ними увиделась. Зачем они вообще сюда приехали?» «Они тоже акционеры этой компании». Процент акции небольшой им твой отец выделил, но это дает им право входа сюда. Заехали подписать документы и заодно зашли повидаться. Цербер крепко жал мои дрожащие пальцы в своей ладони. Ты хочешь с ними общаться? Давай я аккуратно поговорю с твоим отцом и... Не хочу. Буркнула я в приятно пахнущую шею начальника. В детстве, может, и хотела, а сейчас мне это ни к чему, я уже не ребенок. Цербер задумался о чем-то своем, кажется. Молчит, но гладит. Серьезно начинаю ощущать себя кошечкой. Но, если я близка в чем-то к кошачьим, то точно не к домашним, ласковым экземплярам. «Хватит тоже на моем кресле сидеть. У тебя свое есть?» Пихаю шефа в бок и, уцепившись за край стола, пытаясь вырваться из церберовской хватки и встать. Получается не очень. Шлепаю босса по рукам. «Отпустил! Быстро!» «Минута моей слабости прошла, а на горе можешь не рассчитывать. У меня свой есть, и туда кастинг огромный. В очередях мужики стоят, ясно?» «Предельно». Цербер расцепил руки, и я от неожиданности чуть на пол не грохнулась. «Босс встаёт». «Ты кофе так и не занесла. И да, стол все еще в разводах, только теперь в засохших».